Глава 20 Шипы Гривера врезались в стену, разбрасывая во все стороны осколки камня, листья и обрывки стеблей плюща. Так же, как и лапки жука-стукача, некоторые из рук монстра были оснащены острыми крюками. Цепляясь за неровности в каменных блоках, они помогали Гриверу подниматься вверх. Яркий фонарь на одном из щупалец осветил Томаса. Но на этот раз луч не скользнул в сторону, а зафиксировался прямо на юноше. Последний проблеск надежды, зародившийся было в душе у Томаса, угас. Единственное, что оставалось делать — бежать. «Прости, Алби!» — подумал он, выпутываясь из удерживающих его плетей. Вцепившись левой рукой в заросли плюща над головой, он развязал на груди, последние узлы из стебли, и приготовился. Понятно, что двигаться вверх нельзя. Последовав за ним, Гривер наткнется прямо на алби. А вариант спуститься вниз был хорош лишь в том случае, если бы Томас хотел быстро расстаться с жизнью. Оставалось одно — смещаться в сторону. Томас потянулся и схватил стебель в двух футах слева от себя затем намотал его на руку и изо всех сил дернул. Стебель держался прочно, как и все предыдущие. Мельком глянув вниз, Томас отметил, что Гривер покрыл уже половину расстояния до него. Теперь чудовище не тратило времени на остановки и двигалось гораздо быстрее. Томас отбросил в сторону стебли, свисающие с груди, и качнулся вдоль стены влево. Чтобы, как маятник, не полететь назад к тому месту, где висел Алби, он выставил руку и быстро схватил еще один стебель, к счастью, оказавшийся толстым. На этот раз он уцепился за него обеими руками и, развернувшись лицом к стене, уперся подошвами. Вытянув правую руку как можно дальше, взялся за другую плеть, потом еще за одну, подобно обезьяне. Прыгающий с ветки на ветку, Томас ловко перескакивал со стебля на стебель, двигаясь даже быстрее, чем рассчитывал. Звуки, издаваемые преследующим гривером, не утихали, только теперь к ним добавился еще и треск камня, крошащегося под ударами клешней монстра. У Томаса содрогались все косточки. Сделав еще несколько мощных рывков вправо, он оглянулся. Гривер больше не полз, Калби, а держал курс прямо на Томаса. Наконец-то хоть что-то пошло, как задумано. Юноша с силой оттолкнулся ногами от стены и вцепился в очередной стебель, продолжая двигаться дальше. Теперь Томасу совсем не нужно было оглядываться назад, чтобы понять, что с каждой секундой Гривер неумолимо его настигает. «Преследователя!» выдавали звуки. Долго так продолжаться не могло, поэтому другого выхода, кроме как спуститься на землю, у юноши не оставалось. Он метнулся к следующей плете, но вместо того, чтобы крепко ухватиться за нее, позволил руке немного сползти вниз. Стебель обжег скользнувшую по нему ладонь, зато теперь Томас оказался на несколько футов ниже. Он в точности повторил последовательность действий и со следующим стеблем, затем еще с одним. Перепрыгнув с плети на плеть еще три раза, юноша был уже на полпути к земле. Раны на стертых до крови ладонях нестерпимо болели, и только выброс адреналина помог справиться с переполняющим его страхом. Не обращая внимания ни на что... Томас целенаправленно двигался вперед. Когда юноша в очередной раз качнулся на стебли, в темноте прямо перед ним что-то смутно замаячило. Но когда он понял, что именно, было уже слишком поздно. Коридор заканчивался, резко уходя вправо. Томас размаху врезался в выросшее прямо перед ним каменное препятствие и, невольно разжав пальцы, полетел вниз. Стараясь предотвратить удар жесткий каменный пол, он расставил руки в стороны и попытался в падении ухватиться за ветки плюща. И в этот момент он краем глаза увидел Гривера, тот быстро изменил направление движения и оказался совсем близко от Томаса, готовясь вцепиться в него как когтистой клешней. Пролетев половину расстояния до земли, Юноша все-таки умудрился ухватиться за стебель, едва не вырвав с корнем собственные руки, настолько резким оказалось торможение. Он с силой оттолкнулся обеими ногами от стены, чудом увернувшись от выпущенных гривером игл и когтей, и в полете ударил монстра по механической руке правой ногой. Резкий хруст свидетельствовал о маленькой победе. Впрочем, восторг поубавился, как только Томас почувствовал, что стебель, на котором он повис, качнулся назад, и он вот-вот врежется прямо в спину чудовищу. Под воздействием новой порции адреналина юноша среагировал мгновенно, он прижал ноги к груди и, как только почувствовал, что коснулся скользкого тела Гривера, резко выпрямился и со всей силы оттолкнулся от спины монстра извиваясь при этом всем телом, чтобы избежать контакта с нацеленными на него иглами и когтями. Он отлетел влево, затем оттолкнулся от стены лабиринта и попытался ухватиться еще за один стебель. Позади раздалось жуткое клацанье, и Томас почувствовал, как что-то резануло его по спине. Пошарив по стене, юноша нащупал очередную плеть, и вцепился в нее обеими руками. Не обращая внимания на страшную боль в содранных ладонях, он слегка ослабил хватку и плавно съехал по стеблю вниз до самой земли. Томас почувствовал под ногами твердый пол и, превозмогая нечеловеческую усталость, что есть мочи, припустил прочь. Почти сразу за спиной раздался громкий звук, упавшей туши Гривера, за которым последовали уже привычные звуки, жужжание, щелчки и клацанье ползущего чудовища. Времени оглядываться уже не оставалось, на счету была каждая секунда. Томас свернул за угол в один из коридоров, затем в другой. Юноша мчался со всех ног, так как еще не бегал никогда, Сворачивая во все новые и новые коридоры, он старался запомнить маршрут, надеясь, что все-таки доживет до того момента, когда сможет использовать информацию для возвращения к воротам в Глейд. Направо, теперь налево, прямо по коридору, снова направо, налево, направо, два раза налево, очередной длинный коридор. Звуки издаваемые преследователем, не ослабевали, но и громче не делались. Томас держал темп. Он все бежал и бежал, не останавливаясь, и сердце уже было готово выскочить из груди. Делая очень глубокие вдохи, юноша старался максимально насытить легкие кислородом, хотя прекрасно понимал, что долго такая бешеная гонка продлиться не может. В голову закралась мысль, Они проще ли бросить попытки оторваться и встретить смерть в открытом сражении с Гривером? Он завернул за угол и остановился, как вкопанный. Тяжело дыша, юноша смотрел вперед, будто зачарованный. Вонзая шипы в каменный пол и перекатываясь, прямо на него надвигались три свеженьких Гривера.